Глава четырнадцатая Я убрала со стола посуду и теперь стояла, опёршись поясницей о раковину, задумчиво протирая полотенцем мытые кружки. Девочки за время моего рассказа успели и поохать, и поахать, и возмутиться до глубины души. Теперь переваривали услышанное. Если б не напряжённое молчание, можно подумать, что этого разговора вовсе не было. «Ну», — не выдержала я, — Советовать будете что-нибудь?» Лора тяжко вздохнула, подняв на меня полные сожаления глаза. «Как мне тебя жаль, сестричка!» «Вот не надо, терпеть не могу, когда меня жалеют. Лучше помоги разобраться». «А чего жалеть-то?» В глазах Джен зажглись недобрые огоньки. «Сам снежный лорд в женихах. Он за тебя даже на студента руку поднял и теперь явно огребет проблем». Странно вообще, что позволил себе так много. Старший Адрли ни за что не оставит подобное без внимания. Я уж было возмутилась такой поддержке, но тут подруга добавила. То, что без тебя помолвку провернули, это, конечно, жуть. Древность какая-то. Я папеньке сразу сказала, сама выбирать благоверного буду. И чего? Заинтересованно стрельнула в нее глазами Лора. Согласился, конечно. Это у вас все еще по договору браки делаются. Моя семья уже не одно поколение в ковине, Там законы гораздо проще. Мне о круге девяти или по-другому темном ковине было известно немного. Только то, что входят в него девять древнейших родов королевства, и главой у них является дед нейтона. Именно Адерли когда-то очень давно объединили магов против моих предков. Создав союз могущественных домов, они свергли власть драконов и истребили всех крылатых змей. В мире не осталось ни одного огнедышащего зверя, а вместе с ними канула в прошлое их магия. Кофен не распался до сих пор, хотя угрозы давно уже не было. А те немногие, кто сохранил в жилах драконью кровь, старались возродить исчезнувший дар, скрепляя лишённые любви браки, договариваясь о помолвках чуть ли не с рождения детей. И в этой всей истории я была на стороне победителей. Кто знает, каким был мир под гнётом огня ужасных летающих тварей. Если верить учебникам, те времена прославились лишь войной и разрушениями, а ведь тень говорил мне о грядущей беде. «Ой!» — меня осенила ужасная мысль. «Всё верно!» «Нужен повод. Мне нельзя было видеться с Нейтом именно поэтому». «Почему?» — одновременно спросили девочки. «Ты права, Джен. Глава Ковина не оставит нападение на своего внука безнаказанным. К тому же он выбрал Нейта своим преемником, если верить тени. Я села на стул, чувствуя, как трясутся коленки. «Вы представляете, что может случиться?» Лора нахмурилась, потянув пальцы в рот. Она, подобно мне, грызла ногти, когда нервничала. «Ну, он может подать на ректора в Королевский суд, и тот будет на стороне Адерли, конечно же». «Увы, но нет», — тихо проговорила Джен. «Господин Гидеон не из тех, кто выбирает закон, дабы отомстить». «К тому же драконы собирают какой-то артефакт», — продолжала паниковать я. и, скорее всего, в Ковине об этом знают. Ой, мамочки. Не верещи, прорвемся. Значит, вот что нужно сделать. Подруга подалась вперед, облокотившись на столешницу. В первую очередь заново подружишься с Нейтом. Меня-то он не забыл, а мы какие-никакие знакомые. Я знаю, что некроманта по какому-то кладбищу уже вторые сутки сохнут. Вчера из-за чего-то сорвалась экспедиция, но идея лишь окрепла. «Из-за меня», — шмыгнула носом, уныло уставившись на свои сцепленные пальцы. «Нейт звал меня с собой, но я вчера отказалась идти. Он тоже не пошел». «Рыцарь», — фыркнула Дженнифер. «Но сегодня ты пойдешь. Вместе пойдем». нейтон на сутки в больничном крыле прописан. «Ладно, значит, завтра. Этот некромант сто процентов не пропустит столь важное мероприятие». «Сегодня навестим его, заодно и уточним. А там будем надеяться, что он и правда неровно дышал к тебе. Магия может стереть память тут». Она постучала пальчиком по виску, а затем коснулась ладонью груди. «Но не здесь». Я очень хотела верить в это и была благодарна подруге за всё. За совет и готовность помочь. Но почему же граф риер не задумался о последствиях, когда творил глупости сегодня утром? Как можно быть таким недальновидным и ведомым эмоциями, будучи взрослым мужиком? «Так, а с ректором что?» — встряла Лора, ставшая непривычно тихой. «Я ему уже все сказала. Хочет биться в закрытую дверь, пусть добивается меня. Но, чувствую в ближайшем будущем у него не будет на это времени. Даже если с Нейтом все наладится, и он вспомнит хоть что-нибудь, от его семьи не скроется след драконьего колдовства, Тебе нужна мощная защита, сестрёнка. Это же снежный лорд. И он уже доказал, что готов идти по головам. Есть уже. Я вытащила тонкую цепочку с замаскированным медальоном. Этот артефакт заглушает его магию. Лора качнула головой, не согласная с таким аргументом. Это всё глупости. Можно легко сорвать, потерять, забыть надеть. Поговорю с Эмилией. Нет, она не на моей стороне. «Недоумевает, как я могу не хотеть замуж за такого красавчика-дракона, да ещё ректора всея Академии!» «Неудивительно», — хмыкнула сестра. «Но я не буду говорить, что это тебе. Знаешь ли, хрупкой девушке на боевом факультете, ой, как нужна защита. Пусть сварганит зелье какое-нибудь. Это она может». «Спасибо», — благодарно улыбнулась. «Теперь, когда я не одна, стало даже легче дышать». «Что там у нас со временем?» дженна колдовала циферблат и уикнула. До пара оставалось десять минут. «Нам в замок бежать на третий этаж. Все, лор, до вечера». Я чмокнула сестру в щеку, и мы с подругой поторопились прочь из дома. Голова гудела так, словно накануне я что-то очень хорошо отпраздновал. И хоть лекарь говорила о какой-то глупой дуэли, на которой я истощил магический резерв, Память упрямо скрывала детали. Последнее воспоминание указывало на бурное обсуждение с друзьями грядущего похода в лес. Для нас это было очень важно — попасть вчера ночью на древнее кладбище. Мэтью случайно засёк странную активность в тех координатах. Стоило убедиться, что это всего лишь призрачный след кого-то из захороненных. Хотя каждый из нас надеялся наткнуться на нечто большее. Но вот дальше я ничего не помнил, сходили мы туда или нет. И с кем тьма раздери меня угораздила сцепиться, да ещё до истощения резерва. Даже отдалённо припомнить не мог, а это жутко злило. «У вас сегодня прямо день посещений», — ворвалась в напряжённые раздумья миссис Прайер. Господин Рьер предупредил, что в Академию прибыл лорд Адерли. Сейчас они разговаривают, но где-то через час заглянуты сюда. Она стремительно прошла мимо койки, останавливаясь у прикроватной тумбочки. Там стояли всякие склянки, коробочки с лекарствами и огромный шприц, уже набранный желтоватой жижей, меня передёрнуло. Я знал, что дед рано или поздно сюда явится. Отец упоминал, что пришло время выбора и обучения преемника. но хотелось отсрочить этот момент, а лучше перенаправить внимание главы Ковина в сторону другого кандидата. Понять не могу, чего он зациклился именно на мне. Приходил кто-то ещё? Девица одна. Я, естественно, её выпроводила. Будто не знает о специально отведённом на это времени. Она повернулась ко мне, держа шприц наготове. «Поворачиваемся». Тяжко вздохнув, лёг на живот. Миссис Прайер бесцеремонно задрала больничную пижаму, всадила иглу и одним движением вела лекарство У меня в один миг онемело всё, что ниже пояса. Но спустя какое-то время по телу разлилось успокаивающее тепло, и боль сошла на нет. А нельзя было сразу колдануть. Я сел, негодующий на неё глянув. Это издевательство какое-то. Если б лечение было безболезненным... «У меня не хватало б на вас коек». Она довольно улыбнулась одним движением ладони, убирая все лекарства с тумбы. И шприц тоже исчез. Жутко неприятная ведьма. Неудивительно, что в больничном крыле надолго не задерживаются. Организм излечивается значительно быстрее, лишь бы покинуть радиус ее владений. «А теперь примите лежачее положение и дайте зелью подействовать». Хотелось бы избавиться от вашего присутствия к завтрашнему утру. Окинув меня с ног до головы цепким взглядом чёрный глаз, повернулась уходить. «Саманта, будь душкой, присмотри за пациентом». Из застеклённой комнатки, размещенной в самом дальнем углу длинная палата, выглянула миниатюрная копия этой гарпии. Те же торчащие во все стороны каштановые волосы из-под чепчика, худые вытянутые конечности. скрытые больничным халатом, и даже большие круглые глаза, такие же внимательные к деталям. «Конечно, не беспокойся. Мимо меня ни одна мышь не проскочит». Прайер удалилась, слегка хлопнув входной дверью, а её старшая дочурка с тем же успехом скрылась в своей подсобке. Наблюдательница из неё та ещё. «И это замечательно». Какое-то время можно побыть в тишине и вновь попытаться вспомнить детали вчерашнего дня. Не успел я удобно расположиться на твёрдой койки как в палату вновь вошли. Думал, Гарпия Прайер что-то забыла. Но вместо неё увидел двух девушек. Резко сел, удивляясь таким гостям. Одну знал, а вот её спутница оказалась незнакомкой. Я тут же прилепил к ней взгляд, пытаясь нащупать что-то в глубине души. Странные чувства. Эти тонкие черты, золотистые волосы, словившие лучи летнего солнца, походка и даже движение сложенных на груди рук. Всё казалось отдалённо знакомым. Она подняла глаза и меня будто в чистую синего океана затянула. — Как ты тут? Не помер ещё? — отвлекла на себя её подруга. Дженнифер Гейт, рыжая язва из Ковена, которую отец не расставил мне в пример отличной невесты. Она быстро стрельнула в сторону подсобки заклятием, и комнатку лекарей заволокло густым розовым дымом. Я усмехнулся. Саманте теперь можно позавидовать. Спита наслаждается весьма откровенным сном. Как видишь, но ещё пара уколов, и можно готовить уютное местечко в родовом склепе. «Выдержишь?» — дёрнула уголком губ, усаживаясь ко мне в ноги. «Мы, собственно, ненадолго. Пришли узнать, когда вы с дружками-некромантами на кладбище собираетесь». «Эм...» — я вновь прилепил взгляд к незнакомке. Она присела на соседнюю койку. «Может, сначала с милой подругой познакомишь?» Быть честным слегка удивился визиту Дженнифер. Мы не особо дружим, чтоб она о моём здоровье пеклась. А вот упоминание захоронений насторожило. Чего бы стихийникам там понадобилось? Да, Адерли, нехило тебя приложила. Протянула рыжая, закидывая ногу на ногу. Это Скай, не помнишь? Мы вроде как на одном курсе учимся. И даже иногда общаемся. Скай. Не отводил от её лица глаз, явно смущая бедняжку. На щеках едва заметный румянец выступил. А я всё пялился, как заворожённый. «Эй!» — ткнула кулаком в колено Гейт. Весьма ощутимо, я бы сказал. Поморщился, потирая ушибленное место. С памятью проблемы. Буркнул. Даже стычку, в которой резерв растерял, не могу воссоздать. «Значит...» Вновь обратился к девушке напротив. «Мы знакомы с Кай?» «Конечно», — наконец заговорила она. А меня словно током от звука этого голоса пробило. Толчок в самое сердце, откуда-то из глубины. Определённо, что-то здесь не так. «Ты же сам нас с Джен на кладбище позвал», — продолжала она с лёгкой улыбкой. «Вроде как там драконье захоронение. Нам интересно, вдруг знакомые имена увидим». «Но вы так и не пошли никуда вчера. Вот, думаем, может, сегодня сподобитесь. Ты ж вроде у них главный заводила. Но если что, я у кого-нибудь другого поинтересуюсь». «Да, я вновь посмотрел на Рыжую. Лучше у Мэтью узнай, но не думай, что они без меня пойдут». «Когда тебя выписывают?» «Снова Скай». «Завтра должны». В этот раз не стал смущать её излишним вниманием. «Нужно сначала в себе разобраться. Скоро дед явится, может, диагностику проведёт. Скажет, что не так с моей головой». «Ладно, мы пойдём», — рыжая встала. «Увидимся?» «Угу». Скай поднялась следом, и обе поторопились на выход. Я смотрел на переливы золота и её волос и ни о чём не думал. Заглянувшая в окно солнце целовало блестящие локоны, будто удостоила вниманием эту палату лишь ради них. Девушка вдруг остановилась и обернулась. Душа странно заныла от выражения синих глаз. «Приходи поскорее в себя, Нейт». Ещё одна нежная улыбка, и за скай закрылась дверь. Пару секунд спустя в палату снова заглянула рыжая, будто о чём-то забыла. Молча метнула серебристый луч заклятия, избавляя лекарскую подсобку, от розового дыма. Затем подмигнула мне и скрылась. Когда в коридоре послышались мужские голоса, я уже был готов завыть на луну от суматухи в мыслях. Прекрасно понимал, что здешнее лечение не вернет память и не ответит на волнующие вопросы. Хотелось поскорее покинуть эти белые стены. Я бы уже оделся и ушел, если б смог найти свои вещи». Но помимо больничной рубахи, отвратительного грязно-зелёного цвета, поблизости ничего не было. А наколдовать хотя бы мантию не вышло. Резерв ещё достаточно не восстановился. «Конечно, сколько потребуется», — донёсся до ушей обрывок ректорской фразы. «Мы ещё поговорим об этом инциденте», — холодный ответ деда. «Как угодно». «Новое расписание будет готово через полчаса. Отправьте на адрес». Подслушивать чужие разговоры далеко не то, чем люблю заниматься. Но в этом случае говорили явно обо мне. И я невольно сосредоточился. Только беседа оказалась недолгой. Дверная ручка опустилась, пропуская в палату высокого мужчину. Во всём чёрном. Он был один. Ректор предпочёл не вмешиваться в семейную встречу. а может, торопился поскорее избавиться от токсичного гостя. Глава Ковина мог воздействовать на окружающих одной лишь своей аурой. Тот случай, когда и магия не нужна, чтобы уничтожить противника. Размеренно-медленные движения, прямая осанка и голова, которая никогда не опускается, словно у деда ввинчен стальной стержень в позвоночник. Плотно сжатые тонкие губы, чёрные глаза — один взгляд которых вытягивает всё светлое и радостное из души. «Хорошо, что сейчас отбирать у меня особо нечего». «Кого тут без разрешения принесло?» Из подсобки высунулась Саманта, готовая разнести в пух и прах нежданного посетителя. Но ей хватило одного лишь взгляда, чтобы резко передумать. «Ой, добрый вечер, господин. Не буду вам мешать». и мигом скрылась в своём убежище. Я ухмыльнулся, хотя с удовольствием составил бы ей компанию. Гидеон остановился у изножья кровати. За его спиной тут же возникли чёрные щупальцы тьмы, быстро слепившие из лоскутов мрака широкое кожаное кресло. Усевшись в него и приладив рядом трость, он заговорил. «Здравствуй, внук. Вежу встречи не очень рад». Но раз не дождался меня в прошлый свой визит домой, я пришёл сам. И вам не болеть, милорд. Чувствую себя не в своей тарелке, поёрзал в кровати, пытаясь поудобнее сесть. Но всё казалось неимоверно раздражающим. От плоской подушки за спиной до белой простыни, вмиг ставшей жарче зимнего одеяла. По правую руку деда материализовался круглый столик с бутылкой и двумя стаканами. Они быстро наполнились янтарной жидкостью. Один дед взял сам, а второй левитировал мне. «Извините, компанию не составлю», — подхватил зависший перед носом стакан, тут же отставляя его на тумбочку. «Задерживаться тут и минутой больше положенного совершенно не желаю». Гидеон дёрнул уголком губ. «Понимаю, но это не алкоголь. Это зелье». Поймав мой удивлённый взгляд, усмехнулся. «Нет, только у тебя, внучок. Я предпочитаю коньяк». Он сделал небольшой глоток и откинулся на спинку кресла. «Что за зелье? Восстанавливающее, настроенное исключительно на тебя». быстро вернёт в прежнее состояние и проявит заклятие, что всё это натворило. И память мне вернёт? Возможно. Не помнишь, как попал сюда? Не помню. Значит, заткнись и скорее пей. У меня не так много времени на возню с тобой. Скрипнув зубами, я послушно уничтожил предложенный напиток в два глотка. Ожидал горечи, но не почувствовал вообще никакого вкуса. Словно воды отпил. Когда этот напыщенный индюк Риер поведал историю о глупой дуэли из-за какой-то девки, я не поверил ни единому слову. Нет, сама идея неплохая и вполне могла быть правдой. Только вот Адерли из «Тёмных», И высушить магический резерв нам не так легко. Чувствуешь что-нибудь необычное?» Я прислушался к своим ощущениям. «Нет, абсолютно ничего. Ректор сказал, дуэль была из-за девушки». «Смешно, да?» «Ладно. Действие зелья может растянуться по времени. А пока поговорим о твоём обучении». Вот и подошли к самому главному. «Я не хочу становиться вашим преемником, милорд. Насколько знаю, перенять силу возможно лишь по согласию». Дед сделал ещё глоток коньяка, не отрывая от меня взгляда. Ничего в выражении лица не изменилось. Только в глубине чёрных глаз мелькнули недобрые огоньки. «Ты рождён для этого, Нейтан. Занять пост главы Ковина...» Может, лишь старший ребёнок моего первенца. Не конкретно вашего. Что? Слегка переменившийся тон пустил холодок по спине. Говорю же, я изучил наши законы. Ступил на тонкий лёд всей кожей, чувствуя напряжение, зависшее в воздухе. Главенство передаётся через поколения. Старшему наследнику одного из домов, состоящих в Совете. В Ковене их девять. Вокруг сгустился полумрак. Вечернее солнце больше не заглядывало в окна. Гидеон подался чуть вперед, облокачиваясь на подлокотнике. Адерли основали этот союз. Пронесли главенство сквозь века, ни разу не уступив свое кресло. «И сейчас ты хочешь все похерить, щенок!» А также Адерли написали свод законов. Не отступал я. Где ритуальной кровью прописали правила. В груди резко похолодело, и я выдохнул, уронив пустой стакан. Согнулся пополам от острой боли в сердце. Толчок изнутри. Ещё один. И ещё. Словно что-то пытается вырваться. Меня отбросило назад, вдавливая в подушку, а в следующий миг... Палату осветила голубая вспышка. Я был в сознании и видел, как из моей груди вырвалась сотканная из льда стрела. Она бы вонзилась прямиком в подскочившего Гидеона. Но он быстро среагировал, отшатнувшись в сторону. Стрела вонзилась в спинку кресла. Оно тут же обратилось клубами дыма, поглощая голубое сияние и, исчезая вместе с ним, словно ничего и не было. Полумрак тоже развеялся. Я зажмурился, растёр глаза, избавляясь от тёмных пятен. «Хм», — задумчиво протянул дед, обращая на себя внимание. Вот и зелье сработало. «Неожиданно», — я бы сказал. Он смотрел на меня, но будто не видел. Думал о чём-то своём, сдвинув густые брови. Что это было? Нечто, требующее пристального внимания, внук. Мне нужно идти. Гидеон подхватил трость, лёгким движением ладони, развеял столик с бутылкой и стаканами. Я попытался нащупать в памяти момент, когда в меня швырнули эту стрелу, но ничего не нашёл. Видимо, зелье ещё работает. Придётся подождать. Стойте, я хочу знать. Зелье вернуло лишь это заклятие, значит, больше не было? Всего одно? Дед, наконец, удостоил меня взглядом. Серьезным, но все еще задумчивым. Это драконье колдовство. И очень сильное. Как я мог с кем-то из них сцепиться? У нас же мирный договор уже сотни лет. Все дуэли блокируются магической печатью. Да мы максимум могли друг другу хвосты отрастить или тошноту вызвать, но не более. Я вскочил, нервно расхаживая между койками. Может, исцепился, а может, на тебя напали. В любом случае это требует моего внимания. А магические печати... Он сделал паузу, будто раздумывая. «Говорить или нет?» «Они уже нарушены, нейтон Тебе многое предстоит узнать. Поэтому мы начинаем обучение уже с завтрашнего дня. Деканат в курсе. Они внесли некоторые изменения в твое расписание. Но я же сказал, это не обсуждается». Резко перебил, резанув сталью в голосе. Адерли стояли во главе ковина с самого его основания. И традиции никто из нас не нарушит. Я бы поспорил, но сейчас не было ни сил, ни желания бодаться с дедом. Можно подумать об этом чуть позже. Насчёт драконьей стрелы он перевёл тему. Я пришлю тебе защитный артефакт. Непременно надень его и не снимай. Возможно, сегодня. С домовым. Хорошо? «До скорого, внук!» У его ног заклубилась тьма, окутывая своего мрачного хозяина дымным покрывалом и унося по только ему известному адресу. Я остался один. Вопросов лишь прибавилось, но была надежда на скорое возвращение памяти. «И, возможно, тогда всё встанет на свои места».